Глава 12 Я громко вскрикнула и упала на колени, изо всех сил пытаясь оторвать от себя заколдованную мохнатую тварь. Руки соскользнули с сияющего магией тела паука, словно он был намазан маслом. «Помогите! Помоги!» — попыталась позвать я, но голос вдруг пропал. От места укуса быстро распространялось парализующее жжение. Несколько секунд, и вот я уже не в состоянии шевелить губами и двигать руками. Тело перестало меня слушаться, и я с глухим стуком завалилась на бок, на ковер. Это было ужасно. Я понимала, что очень скоро умру, но невозможность стряхнуть себя паука или хотя бы закричать делала последние минуты моей жизни совсем невыносимыми. Тварь крепко вцепилась в меня всеми восемью лапами и продолжала впрыскивать яд. А я лежала неподвижно и смотрела, как расплывается и меркнет маленький кусочек голубого неба в раскрытом окне. «Мартейн Фоули никогда не узнает о моих чувствах». мелькнуло у меня в сознании. В ответ на это жесткий и едкий голос архимагистра Горма отчетливо произнес. «Рабыня и советник магистрата? Не бывать такому». И он прав. Конечно же он прав. У меня не было ни малейшего шанса, ведь господин Фоули не просто был порядочным человеком. Он искренне любил свою жену. Да и я никогда бы не открылась ему, потому что я тоже искренне любила добрую госпожу Адриану и не смогла бы придать ее доверие. Все было правильно. и понимание этого немного успокоило меня. За свою короткую жизнь невольницы я не успела натворить таких страшных ошибок, за которые мне было бы сейчас стыдно. И по поводу Мартейна я лишь немного помечтала. Ведь мечтать не запрещено. Яд разливался внутри холодным пламенем. Меня сильно трясло от озноба, и в то же время было жарко, будто меня заживо жарили на костре. Скорее бы все закончилось. Мысли замедлились, начали путаться и наскакивать одна на другую. Но я все еще цеплялась взглядом за голубое пятнышко неба. Такого же лазоревого цвета были незабудки в ожерелье, которое мне подарила Адриана. Я носила его в потайном кармашке платья. И тут пятнышко исчезло. Его загородила черная тень. Все, подумала я и закрыла глаза. Не двигайся, просвистел незнакомый мне голос. Как будто я могла двигаться. Все, на что меня хватило, это чуть разлепить ставшие неподъемными веки. Раздался сухой треск, комнату озарила вспышка магии, а после я почувствовала некоторое облегчение. Мою шею больше не сдавливали жесткие, мохнатые лапы чудовища. «Не шевелись», — предостерегающе прошипел незнакомец и влил в мой полураскрытый рот какую-то пригорькую дрянь из маленького флакончика. Я лежала не в силах закашляться или сплюнуть невероятную гадость, текущую по языку, а меня тем временем внимательно разглядывали светло-зеленые, как свежие листва глаза. Это был молодой человек с узким, бледным лицом. Его темные волосы были собраны в хвост, на щеках и на лбу что-то поблескивало. Несколько раз сморгнув, я сумела рассмотреть, что это была чешуя. Да это же змей, живущий в саду. Змеиный оборотень. Вот только кусать меня он явно не собирался. Наоборот, спасал от паучьего яда. «Меня зовут Хис, сказал он, когда мои глаза, видимо, приобрели осмысленное выражение. «Я услышал твой крик». и влез в окно. Возможно, ты не умрёшь. Не знаю. Лежи тихо. Я позову господина Мартейна. Эти слова отозвались в груди неясной болью. Пламя яда, терзающее моё тело, постепенно утихло. Остался только холод. Он развивался по парализованным сосудам, и я не чувствовала ничего, кроме отчаянного стука собственного сердца, который отдавался в ушах. Но и он становился реже, реже. И вдруг меня пронзила догадка. Архимагистр Горм заколдовал паука для того, чтобы он укусил Адриану. А если я умру, то никто этого не узнает. Советник Фаули так и будет поить этого негодяя чаем с плюшками, думая, что все их соперничество ограничивается спорами в Совете Магистрата. Я должна протянуть до тех пор, пока Хис вернется с хозяевами и как угодно, хоть жестами, рассказать им обо всем, что я видела. Тук. Тук. Тук. Как ни старалась я удержаться на краю зыбкой пропасти, меня затягивала темная воронка. Неужели этот леденящий холод останется со мной навечно? Тук. И ещё раз, неохотно и тяжело. Тук. А потом мысли исчезли, и осталось только ожидание следующего удара. И оно было бесконечным. Эли, просыпайся. Сколько можно спать? Меня окутывали мягкие волны пухового одеяла. Было уютно и совсем не хотелось выныривать из глубокого сна. Сейчас мама сжалится надо мной и принесет кружку теплого молока и свежую лепешку прямо в постель, а потом после завтрака я так и быть умоюсь и сяду за книжки. Никто из детей-невольников не учится грамоте, кроме меня. Но мама говорит, что я буду волшебницей, когда вырасту. Поэтому приходится слушаться. Мама думает, что мой дар обязательно проснется, хотя все служанки и рабы смеются над ней, и говорят, что она напрасно мучает ребенка уроками. «Эли, ты слышишь меня?» Я приоткрыла глаза и зажмурилась. Комнату заливал солнечный свет. Как странно. С потолка свисала большая позолоченная люстра с кованными канделябрами. Ее украшали хрустальные подвески, в которых и играли ярко-оранжевые лучи, разбрасывая повсюду солнечных зайчиков. Да и сам потолок оказался беленым, ровным, как в господском доме. В нашей с мамой хижине над головой были лишь потемневшие от времени доски, между которыми пробивалась старая лохматая пакля. «Значит, я не дома?» Непослушное тело не желало вскакивать с кровати, и я глухо застонала. Я показалась себе большой и тяжелой, словно мне было не десять лет, а... «Где я?» – прошептала я. Из пересохшего горла вырвалось только невнятное сипение. «В доме советника Фоули, конечно же. Там же, где и была неделю назад». Надо мной склонилась молодая женщина с мягкими каштановыми волосами, и я все вспомнила. Госпожа Адриана помогла мне устроиться полусидя на подушках. Выходит, дело, я провела целую неделю здесь, в спальне моей хозяйки, и кто-то все это время ухаживал за моим бесчувственным телом, переодевал, менял простыни. Но для чего? Разве жизнь рабы не стоит того, чтобы бороться за нее? Я была в замешательстве. А потом вспомнила главное, о том, кому на самом деле предназначался заколдованный паук. «Я должна, должна сказать!» И снова лишь шипение, как у змеи. «А ведь меня спас змей!» «Да, тебя спас Хис», — подтвердила мои мысли госпожа Адриана. «Ему удалось замедлить твое сердце при помощи зелья, после чего мы напоили тебя целебными эликсирами. Но скажи мне на милость, откуда взялся в спальне этот жуткий паук?» «Его сделал архимагистр Горм», — стараясь как можно выразительнее двигать губами, прошептала я. Я видела это в окно своими глазами. Адриана всматривалась в меня и все больше хмурила красивые брови. На ее лице читались замешательства и недоверие. А потом в комнату вошел ее муж. Я сразу заметила, как он переменился за прошедшую неделю, и почему-то подумала, если я спала в комнате Адрианы, то она, вероятно, проводила ночи в его спальне. Неуместная и совершенно лишняя мысль. А все потому, что у советника был весьма довольный жизнью вид. Тейн, послушай. обеспокоенно проговорила госпожа. Элли утверждает, что видела, как архимагистр заколдовал паука. «Видела», – оживился Мартейн и вмиг оказался рядом со мной. «Ты видела это?» Я покивала. Мне все еще казалось, будто все тело сковано тугой паутиной, затянуто в непроницаемый кокон. Руки и ноги едва шевелились, даже если я прилагала все свои усилия. «Ари, ты понимаешь, что это означает?» – вскричал он. «Да», – спокойно ответила госпожа Адриана. Он сделал тебе предупреждение. Ты постоянно идешь ему наперекор. Со своими новыми проектами законов. Раз. Собрал сторонников за его спиной. Два. Отказался жениться на его дочери. Три. Я не мог жениться на его дочери, по той простой причине, что у меня уже есть жена, возмутился советник Фоули. Магистрат ведь так и не признал наш брак из-за того, что он был заключен в велерии, сказала Адриана. Неважно, где он был заключен. Ты моя жена, все знают об этом. «А этот негодяй пытался убить тебя, разве этого недостаточно для обвинения?» «Ты знаешь, что недостаточно», вздохнула госпожа Гилмур. «Даже если обратиться к судье, никто не станет слушать показания рабыни, а от паука не осталось и следа. Если бы не Хис, мы вообще не знали бы, кто укусил Элинею и при каких обстоятельствах». Я горько усмехнулась про себя. «Но вот какая этим добрым людям от меня польза? Одни проблемы». «Значит, мы освободим ее». Алтарь родовой стихии укажет, к какому роду относились предки Эли, а мы поможем ей восстановить их имя и вернуть хотя бы кусочек владений». Когда он говорил, не было сомнения в том, что задар скрывается в его крови. Бушующая стихия огня, сила морских волн, яростные порывы ветра и твердость камня чувствовались в каждой его фразе. И я снова вспомнила о том, как подсматривала в дверную щель поздним вечером, и о том, что Адриана не любит мужа так, как он бы этого хотел. Как его можно было не полюбить? Загадка. Архимагистр Горм не позволит нам воспользоваться алтарем, напомнила Адриана. Что ж, обойдемся без его позволения, решительно сказал Мартейн Фоули. Алтарь родовой стихии располагается на кладбище, и его охраняет некромант из рода Ниал. Кажется, я понимаю тебя, тонко улыбнулась госпожа. Ты хочешь, чтобы я договорилась с некромантом? «Я думаю, теневые маги способны найти общий язык, Ари. Ты ведь сама хотела помочь этой девушке». И тогда мне, все еще слабой после отравления, стало по-настоящему страшно. Я была в одном единственном шаге от тайны всей моей жизни. Я могла узнать, кто были мои предки и кем был мой отец. Свобода, о которой я никогда раньше не мечтала, стояла рядом со мной и ждала, когда я окажусь в ее власти. А мне было страшно».